Смена модального плана – весьма характерное средство оформления границы строф. И зачин её, что весьма характерно, оформлен так же, как зачин первой строфы. Оба начинаются с подлежащего имеет прямой порядок слов. Оба представляет собой сложносочинённое предложение – Исказуемое одинаково имеет морфологическую форму. Прозаический строфа одна из основных единиц связанной речи. Структурные типы прозаических строк выделяются по способу связи предложений внутри строфы. Цепные строфы объединяются благодаря одинаковому типу связи между составляющими их предложениями. Различаются же по композиции и по видам зачинов. Разберём отрывки из капитанской дочки Пушкина. Мы собрались опять. Иван Кузьмич в присутствии жены прочёл нам воззвание Пугачёва, писанное каким-то полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своём намерении немедленно идти на нашу крепость, приглашал казаков, солдат, в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнью в противном случае. Возвание написано было в грубых, но сильных поражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей. Краткое первое предложение сразу вводит в действие. Мы собрались опять. Но требует дальнейшего распространения. Всё предложение, все предложения стропы соединены цепными связями. Зачем Соединяется со вторым предложением цепной связью, подлежащее дополнение «мы» и «нам» – «нам» прочёл. Третье предложение, разбойник объявлял, соединяется со вторым цепной синонимической связью «дополнение» и подлежащее воззвание Пугачёва и разбойник а также цепной синонимической связью дополнение сказуемое воззвание Пугачёва и облюблял о своём намерении. Цепный остров играет большую роль в связанной речи, присутствия везде, где есть последовательное развитие мысли. Они преобладают в речи деловой, научной, публицистической, очень распространены в художественной литературе. Второе. Параллельные строфы, основанные на параллельной связи между предложениями. По способу выражения связи параллельные строфы подразделяются на параллельные, анафорические, и параллельно не анафорически. В анафорических параллелизм предложений усиливается одинаковым лексическим выражением члена предложения, стоящего в начале предложений строфы. В неанафорических параллелизм предложение достигается только грамматическими средствами. Например, зачитаем неанофорическую строфу параллельную. Между тем общество представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. богатство. Любезность, слава, таланты. Самая странность, всё, что под... подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, учёность и философия – Оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя её мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы, допустим, Герцена – Ришелье или новейших Афин принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени. Эта строфа состоит из зачина, оформляемого словами между тем и содержащего мысль, тезис всей строфы. Общество представляли картину самую занимательную. И серии предложений значит состоит из зачин, оформляемого словами между тем и содержащего мысль, тезис всей строфы и серии предложений, раскрывающих эту мысль. Все предложения синтаксически параллельны зачину, начинаются с подлежащего. Выражено в большей случаях отвлечёнными существителями. Имеет прямой порядок слов. Сказуемы выражены глаголами в форме прошедшего времени».